Глава 47. Она вздрагивает, когда видит меня. В ее взгляде столько эмоций, что мне кажется, она вот-вот лишится чувств. «Господи, Настя, где ты была?» — шепчет, глядя на меня расширенными глазами. Я вижу, как ее руки начинают дрожать. Я раскрываю рот, но не знаю, с чего начать. «Давай просто войдем, Лен». Голос мой совсем сел. Я открываю дверь, и мы входим в мою комнату. Хочется просто рухнуть на пол, ноги уже отказываются стоять. И останавливает только то, что мне потом отмывать придется пол, потому что я вся в грязи. Настя, Господи, Елена проходит за мной следом. Ее голос звучит глухо, сдавленно, на глазах слезы. Они... Они втянули тебя в эти их жуткие игры, да? Настя, я смотрю на нее. Понимаю, что сил на объяснение у меня, кажется, совсем нет. А ты все знала, да? Все, я так понимаю, все знают. И всем плевать? «Я знала, что оно существует, но я не знала, что ты...» Я отворачиваюсь, потому что чувствую, что если встречусь с ней взглядом, расплачусь, и это будет уже не усталость, это будет предательство самой себя. «Я не знала, как выбраться», — шепчу, — слишком глубоко увязла. «Эти детишки богатеев умеют делать так, что ты влипаешь, словно муха, в паутину, и уже не можешь выбраться», — так же тихо говорит Елена. «Ты...» — резко поворачиваюсь и смотрю на нее. «Ты тоже участвовала?» «Нет», — Елена качает головой. «Но в первый год моей работы, в позапрошлом году, я стала свидетельницей травли одной из тех, кого они называют добычей. Пыталась помочь ей, но однажды они пришли в масках. Не знаю, кто именно был. Мне было слишком страшно, чтобы попытаться понять». Лицо Елены становится бледным, почти белым, словно полотно. И объяснили, что если я хочу остаться целой и невредимой, то мне стоит забыть все, что я знаю. И знаешь, мой контракт на три года, и я каждый день молюсь, чтобы он быстрее закончился, и я смогу уехать отсюда. Лен, я смотрю на нее, представляя, в каком страхе она живет эти три года. Ладно, она не задает лишних вопросов, только тихо добавляет. Поговорим позже. Сейчас отдохни, ты как призрак. Я киваю. Сейчас и правда не хочется говорить. Молча хватаю полотенца и исчезаю в душе. Горячая вода бьет по плечам, по лицу. Я стою, прижавшись лбом к прохладной плитке, пока вода не становится ледяной. Грязь уходит, но не изнутри. Когда выхожу, на мне только старая трикотажная футболка. Ни на что больше не хватает сил. Я падаю на кровать и не замечаю, как засыпаю. Даже мысли в голове не укладываются в слова — Только сгустки ощущений, боль, напряжение, пустота. Я просыпаюсь не от звука будильника, а от тяжести на груди. Как будто ночь сжалась в ком и навалилась на меня всем весом. Открываю глаза и не сразу понимаю, где я. Комната моя, светлая, почти стерильная, если не считать беспорядочно брошенной одежды на стуле. Воздух застоялся. Все еще пахнет дождем, мокрой землей, и им я резко сажусь. Сердце стучит так, будто хочет вырваться, резко откидываю одеяло, кожа липкая, волосы спутаны, душ снова нужно в душ. Хочется бесконечно отскребать от себя то дерьмо, в которое я окунулась в этом жутком месте. В ванной включаю воду на максимум. Сначала ледяная, потом обжигающе горячая. Я встаю под струю, задержав дыхание. Смываю. Всё. Его прикосновение Вчерашний страх. Свою слабость. Только почему-то от этого в груди становится пусто. Как будто не освобождаюсь, а наоборот, теряю что-то. Смотрю в зеркало. Лицо бледное, под глазами темные круги, в отражении я, но какая-то другая. Не та, что пришла в Черногорский. Не та, что верила, будто может контролировать хоть что-то. И уж точно не та, которая мечтала обрести покой, После жизни в кошмаре. Албаева вспоминать не хочу. Запрещаю себе. Запираю мысли в коробку и прячу ключ подальше. Он стал для меня чем-то вроде миража в пустыне. Опасным, манящим и нереальным. Я не понимаю, как относиться к нему. Что я чувствую? Он мучил меня. Но и вроде бы попытался спасти. Подставил себя. Почему? Что вообще было в том конверте? Нет, не хочу думать о нем иначе я снова начну соскальзывать, а я больше не хочу падать. Натягиваю темные брюки, свободную блузку, волосы заплетаю в нетугую косу, под глазами — капля корректора, чтобы хоть немного прикрыть синие круги от недосыпа и стресса. Усталая, но собранная. Преподаватель. Недобыча. Больше не участница чертовой игры. На улице прохладно. Осень уже полноправно разливается по воздуху. Когда листья успели полностью пожелтеть? Я иду по дорожке к корпусу, будто ступаю по стеклу. Осторожно, продуманно. Это получается на автомате. В аудитории тихо. Первыми у меня второй курс. Ребята собираются, рассаживаются, что-то обсуждают. Кто-то кивает мне, кто-то просто молчит. Я выкладываю планшет, загружаю материал. «Доброе утро!» — звучит мой голос. Ровно, без сбоев. Как будто я не бежала вчера по ночному лесу в мокрых кроссовках по колено в грязи, не срывала ногти о кору деревьев. Пара проходит размеренно. Мы разбираем тему, я задаю вопросы, кто-то шутит. Я даже улыбаюсь. Это уже стало привычкой — быть нормальной. Точнее, притворяться. Быть как все. Но внутри все начинает меняться, когда я вспоминаю, что следующие — старшекурсники. Я не хочу видеть Булата. Я не готова ни к его взгляду, ни к тишине между нами, ни к его давлению, ни к его жертве ради меня. Я почти машинально собираю материалы, закрываю окно презентации и, сославшись на срочную административную необходимость, покидаю аудиторию. Не могу, просто не могу. Это не бегство, это моя защита. Хотя, возможно, я и убегаю. Знаю, что вернуться придется, ведь это моя работа. Но я хотя бы сделаю это уже после звонка на пару, когда все будут на своих местах. Захожу в кабинет кафедры. Тут никого, у всех занятия. Приваливаюсь к стене, пытаясь отдышаться. Пытаюсь выпрямить плечи. Я должна держаться. Однажды это все закончится. Перед парой перерыв 30 минут, и я иду в столовую, хотя есть совсем не хочется. Елена уже ждет меня, взгляд настороженный. Ей, оказывается, тоже тут досталось. «Лен, слушай, прости, что выставила тебя вчера. Я была выжата, приняла душ и отрубилась». «Тебе не за что извиняться», — мягко улыбается она. «Но если захочешь поговорить...» «Да, спасибо тебе, киваю». И я говорю ей это сейчас искренне. Мне правда хочется поделиться всем произошедшим хоть с кем-то, иначе с ума можно сойти. Но поесть мы не успеваем, только заказываем кофе — как приходит оповещение на планшеты. Внутренняя сеть высвечивает сообщение. Всем преподавателям и студентам срочно явиться на главную площадь. Я замираю. Мы с Еленой переглядываемся. «Что-то происходит», — шепчет она. «Пойдем». Мы поднимаемся. С нами идут десятки других. Кто-то догоняет, кто-то перегоняет нас. Воздух наэлектризован. Люди шепчутся, переглядываются. Вопросы повисают в воздухе, но никто их и не произносит. На площади уже стоят ряды студентов, как на линейке. Только это не праздник, это что-то иное. В середине преподаватели, все напряжены. Плечи приподняты, руки сжаты. Сцена с микрофонами, флаги, охрана, много охраны. Несколько человек в костюмах выходят к сцене и встают чуть в стороне. Четверо мужчин И две женщины. Похоже, это и есть та самая комиссия. Взгляд скользит по лицам, я не понимаю, что именно ищу, пока не натыкаюсь на него. Сергей, мой бывший муж. Он здесь, среди комиссии, в строгом костюме с деловым лицом. Я несколько раз моргаю, уверенная, что мне показалось, просто на стрессе, наверное. Но сколько бы я ни приглядывалась, результат один. Это он, и он действительно здесь, в Черногорском.